Глава 39. Дарья. Домой мы ехали в молчании, но я то и дело ловила довольный взгляд Ярослава. Его поцелуй все еще обжигал мои губы, а слова о том, что мы опять будем спать вместе, не пугали, а наоборот заставляли предвкушать. Да что со мной не так? Я ведь думала, мы разбежимся. Но прошедшая неделя и вправду заставила меня о многом подумать. Лежа в пустой кровати, я понимала, что не хочу такого. Пусть Ярослав и возвращался с работы поздно, но я каждую ночь спала в его объятиях. Да и вспылила я зря. Работа — вещь важная. Сама иногда неделями впахивала так, что чуть ли не ночевала на рабочем месте. Меня немного бесили его мать и Элис, а их выходка с моей внешностью ударила по больному. Но ведь они не сделали из меня уродину, а наоборот хотели как лучше. Сама бы я не решилась делать первые шаги. Но Яр пришел сам, предложил, да немного запугал Настей. Впрочем, я ведь выяснила, что ничего плохого он не сделал бы. А еще я пожила немного с Артемом, и он был мягче и внимательнее Ярослава, но я поняла, что никто другой мне не нужен. Хочу уверенного, властного, с ног сбивающего мужчину, который умеет заботиться. Неужели я влюбилась? Смотрю на своего шофера, который очень профессионально и изящно вел машину, и понимаю, что хочу с ним ехать и дальше по жизни. Точно влюбилась. А еще я поняла, что Ярослав говорил правильные вещи. Да, я жаловалась Артему, что Яр не хочет семью и под разными предлогами тянет время. Но послушав его слова, поняла, как глупила. Заводить ребенка с бухты барахты, когда сама не устроила личную жизнь и не знаешь, где жить и работать, нельзя. И почему я веду себя как ребенок и действую на эмоциях? Мне действительно нужен рядом тот человек, который будет открывать глаза на истину. Но не жестко, а аккуратно как и делал Ярослав. «У тебя сейчас такое собранное лицо? Почему?» — неожиданно спрашивает он, а я, смущаясь, отворачиваюсь. «Делаю выводы». «Расскажешь?» «Нет». «Хорошо, но что бы ты там ни решила, знай, и я тебя не отпущу. С печатью в паспорте или без я буду рядом. Я давно уже считаю тебя женой, и никто, кроме тебя, это место не займет. Ты бы поаккуратнее раскидывался такими обещаниями, я ведь могу и поверить» кстати если меня опять украдут ты спасешь меня я сделаю все чтобы такого больше не повторилось но если вдруг такое произойдет конечно спасу а вору отрублю руки усмехаясь поворачиваясь к мужчине думая что он шутит но его лицо на удивление серьезное ты ведь пошутил нет мое трогать запрещено я собственник даша очень сильный привыкай мы уже подъезжали к дому а я пыталась осмыслить его слова а как же его брат? Неужели он не видел, как Артем относился ко мне? Если спрошу напрямую, ответит? Машина останавливается у входа, где нас уже ждет Илья. И как он так быстро добрался? Давай, спрашивай и пойдём. Какой вопрос застрял у тебя в голове? Говорит, заглушая мотор и поворачиваясь ко мне. Точно экстрасенс? Спросить или нет, не сделаю ли я хуже? А может, он не знал? Но как можно было не замечать, когда его брат подкатывал ко мне уже столько времени? А если не видел, может, я и не так дорога ему? Артём, он и я. Он брат, но это не значит, что я бы не надрал ему морду, зная, что он касался тебя. Пока он держит свои руки при себе, его личика безупречно. От такого ответа хмыкнула. Значит, он не в курсе поцелуя. Ну, если он держит только руки, то хорошо. Говорю, выходя из машины, и замечаю, как хмурится мужчина. И чего я опять ляпнула вслух. «Даша, он что?» «Руки он держал при себе. И знаешь, мне нужно сказать подругам, что скоро мы идем в клуб. Нужно подготовиться». Затараторила я и помчалась в дом, где нас так не вовремя ждал Артём. «Уже вернулись?» Спрашивает радостно, а потом смотрит на хмурого брата. Но, кажется, он все понимает не так. «Уже разбежались?» Я пошла готовиться к поездке. Ты с нами? А куда едем? В клуб. Хочу развеяться. Отвечаю и смотрю, как к нам приближается ледяная хмурая глыба. Идёт. Я за. Повеселимся. Отлично. Тогда я к девчатам. И пока Яр не подошёл к нам, просто сбегаю, но успеваю услышать на верхних ступеньках холодный голос мужчины. братица ты не хочешь мне кое-что рассказать? Артем, прости, я правда не хотела. Надеюсь, они не подерутся. Быстро вбегаю в свою комнату и захлопываю дверь, после чего буквально стекаю по ней на пол. Вот ведь попала. «Подруга, что с тобой?» Неожиданно звучит голос Насти. Вздрогнув, поднимаю глаза и смотрю на обеих подруг, которые сидят на моем диванчике и пьют чай. «А что вы тут делаете?» «Тебя ждем. Я видела утреннюю сцену, вот хотела убедиться, что ты жива. А Светик просто сбежала от жениха. Ну, или почти сбежала». И ехидно кивает на блондинку. Подруга тяжело вздохнула и с какой-то грустью посмотрела на свою руку, где красовалось колечко, которого еще вчера не было. Большой голубой бриллиант переливался в лучах солнца. И да, он был огромный. А Хасан не жмот, за такую прелесть явно заплатил немало. Я что-то пропустила? Вот скажи мне, как за одну ночь можно отказаться от нашего плана? Света, ты еще вчера жаловалась и слёзы лила, что он тебя душит. Говорила, что не желаешь такой жизни, а сегодня вдруг хочешь дать шанс. Лучше посмотри на Дашу и бери с нее пример. Бросила? Так бросила. Молодец. Зачем ей этот тотальный контроль и ненормальная семейка? Она хочет нормального мужика». И, повернувшись ко мне, явно хочет сказать что-то еще, но видит, как я мнусь и покусываю губы. «Нет, только не говори, что и ты сдалась. Как? Когда? Почему?» Уже кричит Настя, подскакивая с места. «Ну, как тебе сказать? В общем, он был такой милый и убедительный». Говорю и глупо улыбаюсь. «Ты где там милого увидела? Сама же слышала, как он обещал отдать меня на потеху своим волкам! Даша, ты что?» Да не хотел он этого делать. Так немного пошантажировал и все. «Ты больная! Воби с приветом сегодня! Света, а тебе что сказал? Неужели ты хочешь жить по его правилам?» «Нет». Я просто вчера закатила истерику и все высказала как есть. Вот честно, больше не могла терпеть. А он выслушал и, представляешь, предложил пожить как обычная пара. Без дома, где есть женская часть и мужская, без матери, которая трясется. Мы вообще переезжаем в этот город на целый год. Он обещал попробовать понять меня. И ты поверила, вот так просто? Света смущенно отвернулась и молча кивнула. А когда он хочет переехать, не говорил? Нет, но сказал, что скоро. Вот когда увидишь купчую на дом, тогда и верь. А так. Даша, а ты-то куда с этим теневиком? Не боишься, что ему его девушек на работе будет не хватать? Мы ведь видели торги и все такое. Он все продал брату сегодня. Я сама видела документы и подпись. Теперь на меня в шоке смотрят две пары глаз. Да ладно, чуть погодя, говорят они, и я усмехаюсь, так как сама до конца не верю в это. Да, теперь он чист, как и его брат Артем. Кстати, Настенька, а ты не хочешь с этим мужчиной побыть несколько дней? Я видела, как он на тебя засматривался. Теперь пришел черёд смутиться и этой подруге. Да он на меня и не смотрел. Мы только немного поболтали, да шутками обменялись. Да и с чего вдруг ему быть со мной? Я хочу сослать его в другой город, а тебя отправлю как компанию. С чего вдруг? Настя, я выбрала Яра, и нам нужно время. «Поняла, не дура. Хорошо, я отвлеку его. Но как и куда вы нас отправите?» «А вот об этом я сейчас все расскажу. Кстати, мы едем в клуб, так что собирайтесь. А ты, Светик, думай, наш план в силе или нет. Настя права. Слова — это одно, а вот что будет, когда вы вернетесь обратно?» «Я тоже об этом думала и решила не торопиться. Пусть наш план будет про запас. Вы ведь все равно приедете ко мне на свадьбу?» «Конечно. Вот я и успею понять, врали мне или нет». Если бы он, как яро, предоставил бумаги может, я бы и поверила, а пока мне преподнесли лишь подарок и показывает на то самое кольцо, отлично понимаю ее сомнения. Тем более, нам несложно продумать план и, если потребуется, применить его. Надеюсь, Ярослав меня не прибьет за это.